53. Слушай, Ярика и Лилиан, но в особенности Макса. И эту дефектную надо остановить. Но как? Тьма, окутавшая Галилео, надежно скрывала собеседников. Любой ценой. Ты понимаешь, что они могут наломать таких дров, что разгребать будем всей планетой? Понимаю. «Вот ради твоих чувств ко мне, о которых ты говорила, задержи этих сумасшедших, а я постараюсь как-нибудь исправить сложившуюся обстановку». «Хорошо, попробую. Поцелуй меня». «Сейчас некогда, надо срочно действовать. Но когда все закончится, обещаю тебе, что расцелую тебя все, да и не только». «Обещаешь?» «Обещаю, а ты мне пообещай, что сделаешь все в лучшем виде». «Для тебя я сделаю все, что только возможно!» «Тогда до встречи!» «До встречи, любимый!» Темный силуэт стремительно вышел из-под сени деревьев и направился к распахнутому аварийному люку, возле которого несколько часов назад арестовали Макса и его друзей. На чернеющее отверстие открытой шахты бил луч небольшого прожектора, в свете которого размытый тьмой силуэт обрел вполне определенные очертания. Артур, не раздумывая ни секунды, преодолел край горловины, нащупал ногой ступеньки и принялся порывисто спускаться вниз. Собеседница Артура шмыгнула в противоположную сторону, так и оставшись всего лишь тенью среди других причудливых образов, вызываемых к жизни окутавшим Галилео мраком. Тьма внутри шахты заполняла все пространство. Лишь далеко внизу свет аварийной лампочки игольным острием пронзал ее кромешность. Молодой человек быстро спускался вниз. Он понимал, что времени у него немного, но, с другой стороны, мчаться, очертя голову, тоже было нельзя. Мысли в голове должны находиться в строгом порядке, чтобы исполнить заветы далекого предка. Все, о чем говорили Макс, сотоварищи, истинная правда. В этом Артур не сомневался. Но ему нельзя допустить, чтобы они воплотили в жизнь свои планы. Это не они всех спасут. Это он, Артур, спасет всех. Всех, кроме этих четверых. И еще, возможно, кроме того жирного ублюдка, который постоянно действует ему на нервы. «Я стану вашим спасителем!» шептал молодой человек себе под нос, спускаясь по лестнице к приближающемуся огоньку аварийной лампочки. «Я, а не эти выскочки!» Когда-то давным-давно он любил Лилиан, но та ему отказала. «Конечно, Ярик-то куда более завидный жених». Однако, глядя внутрь себя сейчас, на бесконечном, казалось, спуске в недра космического корабля, Артур не находил в себе больше любви к той задорной и смешливой девчонке. Он чувствовал лишь ненависть к Лилиан и к Ярику. К первой за то, что отвергла, ко второму за то, что оказался достойней в ее глазах. На самом-то деле, этот перекачанный детиной в подметке не годится потомку славного рода, заложенного в стародавние времена самим Дюранином. К Максу Артур относился иначе. Молодой человек жалел о том, что крепкий умом парнишка выбрал себе в друзья Ярика, а не его. Они бы составили неплохой тандем в это странное время конца времен. В том, что это конец, Артур не сомневался. В дошедших до него наставлениях предка четко значилось, что перед окончательной пропастью, как он называл гибель всех жителей Галилео, в мир придет ангел смерти. И будет этот ангел иметь, стать девушке, прекрасной ликом. И не будет на всей планете такого дела, которое бы не спорилось у нее. Но нужно помнить, что вслед за ней по пятам будет идти старуха с косой. Долгое время Артур не понимал, что это за старуха с косой, но не так давно он наткнулся на древние предания и сказания. Оказалось, что это одно из названий смерти. Энджи. Энджи и была ангелом смерти. Именно к ней Артур воспылал такой страстью, что захотел убить Макса, лишь бы обладать этой девицей. Было в ней что-то нереальное, притягательное и мучительно сладкое. Каждый изгиб ее тела обещал тебе рай но в то же время ты понимал, что, обладая ею, попадешь в адский жар сплетенных тел. Ладно, пробурчал себе под нос парень, продолжая спускаться все ниже и ниже. Вероятно, получится подрезать крылья этому ангелу так, чтобы она была моей и уже никуда не улетела. Самым странным ему казалось собственное отношение к толстяку. Кажется, того звали Кармин. Какое нелепое на слух имя. Жердяй вызывал отвращение одним своим видом. Едва завидя его, Артуру захотелось как можно скорее избавить от него Галилео. Странные и рациональные чувства. С ними надо будет разобраться. Внизу уже можно было разглядеть штрек, в котором горело аварийное освещение. «Конечно», — мысленно поправил себя молодой человек, «никакой это не штрек, а технический коридор космического корабля». А тем временем четкого плана у Артура еще не было. Вместо того, чтобы мысленно набрасывать его, молодой человек увлекся размышлениями о своих врагах. «Нехорошо». Впрочем, время еще было. «Судя по тому, что говорил Макс, портал будет скоро готов». «Это мне на руку», — продолжал размышлять Артур. «В связи с тем, что сейчас происходит наверху, четверка новоиспеченных спасателей Галилео задержится как минимум часа на два, на три. Это очень хорошо». Другое дело, сможет ли корабль активировать портал до отключения защитных полей? Наконец, лестница закончилась, и молодой человек оказался в тускло освещенном коридоре. Как ни странно, за прошедшие тысячелетия без людей пыль не покрыла здесь все метровым слоем. Вероятно, внутренние системы работали исправно до последнего. Однако, небольшой слой дисперсных частиц образоваться все-таки успел. На нем вполне были различимы следы прошедших здесь несколько часов назад друзей. Итак, он, Артур, должен быть первым, кто проникнет через портал на Землю. Там он должен договориться о том, чтобы эвакуировать всех жителей Галилео на планету прородительницу «Почти всех!» — поправил он себя. «Почти всех!» Молодой человек шел, почти не оглядываясь по сторонам, следя лишь за тем, чтобы не упустить из виду отпечатки ног Макса и его команды. Лишь однажды он остановился, как вкопанный, и уставился сквозь окошко на солнце, едва сдерживая крик. Столь величественно было зрелище, представшее перед ним. Затем он одернул себя и поспешил дальше. На пороге рубки управления он застыл, словно в нерешительности, но лишь на единую секунду. Тряхнув головой, он выдохнул и шагнул внутрь. «Привет, корабль! Я Артур! Меня Макс послал!» «Приветствую, Артур!» Парню показалось, что в тоне искренно промелькнула некая странность. Чем могу помочь? Я должен следить за подготовкой портала. А почему Макс сам не пришел? Там наверху небольшая заварушка, ничего серьезного. Но некоторые люди не согласны идти вниз. Среди них, кстати, секта в полном составе. «Печально», — ответил корабль. «Но я это предполагал, однако с Максом с вами большинство!» «Да, они уже, надо думать, собираются!» Артур окинул взглядом лежащие тут и там кости. «Ну и бардак тут у тебя, не думал прибраться?» «Сейчас не до этого. Следуй в секционный зал номер девять. До завершения сборки осталось полторы минуты» а затем начну активацию. Разве не нужно отключить защитные поля, чтобы активировать портал? Для активации этого не требуется. Но поля придется отключить, чтобы поддерживать канал связи с Землей, пока все пассажиры не переберутся на планету. Все? Большинство. Достаточно будет большинства. Артур вздохнул с облегчением. «Скажи, корабль, а ты останешься тут?» «Не понял вопроса». «Твое сознание?» «Нет, отнюдь. Я покажу ячейки, в которых хранится мое сознание. Достаточно будет их взять с собой». «Это просто отлично», — улыбнулся Артур. «Так куда мне идти?»